погребённые подо льдом». В конце 90-х алма-атинка Анастасия Фролова работала на Памире. Пик Ленина, разгар сезона, непогода. Ей говорили, что на леднике лежат тела альпинистов, попавших в лавину 13 июля 1990 года. И она убедилась в этом сама, неделю проведя в одиночестве среди погибших. Ни неупокоенных упокоенных, застигнутых стихией в расцвете сил. Огромная снежно-ледовая лавина накрыла лагерь, где расположились на ночлег около полусотни альпинистов. Уцелела палатка с чехами и англичанами. Не попавшая в основной поток, в живых остались россиянин Алексей Корень и словак Мира Грозман. Погибли 43 человека. Под обвалом были погребены испанец, итальянец, 27 российских, 3 немецких, 6 чехословацких, 3 израильских, 2 швейцарских альпиниста. Поговаривали, что в Китае провели подземные ядерные испытания, и это вызвало землетрясение. А может, просто тряхнуло так, что с горы рухнули древние ледники. Пик Ленина на границе Киргизии и Таджикистана – один из трех памирских семитысячников и одна из пяти высочайших вершин на территории СНГ. С восхождения на гору высотой 7134 метра для многих начинается высотный альпинизм. Если раньше там работал международный альпинистский лагерь «Памир», И проводились массовые международные альпиниады, то сейчас, в летние месяцы, турфирмы устанавливают под горой свои базовые лагеря. Из-за глобального потепления тают ледники, и с наступлением каждого сезона, я думаю, вытает ли тела Валерия Хрещатова и Ильи Иодыса на склоне пика Хантенгри? Вытаят ли когда-нибудь тела Анатолия Букреева и Дмитрия Соболева на склоне Анапурны в Гималаях? Мастер спорта по дзюдо Настя Фролова увлекалась и альпинизмом, занималась в секции ЦСКА и уже на втором курсе Института иностранных языков работала в сфере туризма. Лагерь на леднике стоял выше других и ближе всех к началу маршрута. Директор турфирмы, альпинист Вадим Хайбулин и его друг Виктор Портенко построили на Марене каркас, натянули тент, соорудили нары и организовали кают-компанию. А Настя весь сезон хлопотала под этим тентом. Случилось так, что из-за непогоды целую неделю она жила там одна, Первая группа спустилась в базу, на Луковую поляну, вторая еще не поднялась оттуда, а тут еще снегом закрыла ледник и забила трещины. В экспедициях пустые дни тянутся целую вечность, надо было чем-то себя занять. Она бродила по леднику, запнулась о камень, он сдвинулся с места, и показался человеческий череп. На нем еще оставались волосы, их шевелил ветер, погибший альпинист был обут в желтые пластиковые ботинки. «Я обложила его камнями», — рассказывала Настя. Еще один холмик оказался братской могилой, где захоронены части тел, и это в ста метрах от палатки, в которой я жила. Пошла в другую часть ледника, и там тоже нашла тело. Конечно, поначалу была в шоке, но потом стала посещать могилы погибших, и вдруг поняла, что разговариваю с мертвыми. Я себя контролировала, мне не было страшно даже по ночам, а наоборот, казалось, что я нахожусь среди друзей. Ледники живые. Они движутся, текут, трещат. В их глубинах что-то ухает и булькает. Ледник разрывает тела попавших в лавины и трещины на части, выталкивает их на поверхность или на топит в своих непостижимых глубинах. Позже, когда наладилась погода и на маршрут пошли группы, Настя просила людей быть внимательными и обходить холмики. Но вот к ней в лагерь заглянул молодой немец. Пообщались, попили чай. Настя сказала, чтобы заглянул на огонек на спуске. А через некоторое время наверх уже спешили спасатели. Парень провалился в трещину, его тело до прибытия вертолета заложили льдом, и вот теперь ей стало страшно. В 1990 году спасатели нашли троих, остальные числятся пропавшими без вести. И менее чем через 10 лет стали находить части тел, обрывки одежды, снаряжение. Были организованы экспедиции по поиску погибших. Алексей Корень, говорил в интервью одному из изданий, что он спал на сковородке, на этом открытом месте, которое считалось безопасным и где альпинисты всегда останавливались на ночлег. Неожиданно его выбросило ударной волной из палатки и понесло вниз. Он оставался в сознании и не задохнулся снежной пылью. По его словам, метров через 600-800 его сбросило с высоты огромного серака. Когда движение прекратилось, он услышал мольбы о помощи. Миро Грозман оказался засыпанным снегом по пояс. Неподалеку из снега были видны чьи-то ноги, но вытащить человека не удалось, и на другой день тело выбивали ледорубами. Двое выживших, оставшихся без ботинок и верхней одежды, искали какие-нибудь вещи, чтобы дотянуть до утра и спуститься в базовый лагерь. Алексей корень несколько раз приезжал под пик Ленина. Альпинисты помогали ему собирать вещи и останки тел для захоронения. Позже вытаили мумифицированные тела, опознать которые было невозможно. «Снежные лавины». Одно из самых распространенных стихийных природных явлений в горной местности, пишет в своей книге «Основы лавинной безопасности» альпинист и специалист Института географии и водной безопасности Виталий Жданов. Они могут наблюдаться везде, где есть снежный покров и крутые склоны. Объемы снежных лавин могут изменяться в широких пределах, от нескольких кубических метров до миллионов. Катастрофические лавины способны причинять огромный ущерб природным или хозяйственным объектам. Люди сталкивались с лавинами с древних времен. Лавины бывают сухими, влажными и мокрыми, из снега, уплотненного ветром, то есть из снежной доски, и комбинированными. По утверждениям охотника за лавинами Монтгомери от Уотера, они сходят во время сильных снегопадов или вскоре после них, сходят в солнечную погоду и в дождь, Сходят в результате весеннего таяния, сходят в любое время года вследствие отрыва снежных досок. В полевидной лавине можно задохнуться, так как снег забивает дыхательные пути, а мокрая лавина мгновенно цементируется. Лавины делят на самопроизвольные и спровоцированные. Когда снег морщится под ногами, как гигантская скатерть, жди беды. А перед лавиной всегда образуется мощная ударная волна. Весной свежевыпавший снег съезжает по скользкой подложке из подтаявшего на солнце и подмерзшего ночью лежалого снега. Альпинисты выходят на снежные склоны задолго до рассвета, зная, что горы наиболее безопасны в ранние утренние часы, но с десяти утра лавины начинают просыпаться. Но бывают лавины, которые сходят и ночью, их может спровоцировать, к примеру, землетрясение. Когда мы были молоды и начинали осваивать горы, старшие говорили, что попавший в большую лавину человек вытаивает лет через сто. Я спросила у гляциолога Александра Кокарева, связано ли столь скорое вытаивание на пике Ленина с глобальным потеплением, и специалист объяснил, что лавины и ледники бывают разные. В нижней части гор лавины быстро тают, а лавины выше фирновой линии – долговременные. Когда лавины сходят с ледников, они рассыпаются в зоне Бергшрундов. Если тело попадает в трещину, процесс вытаивания может быть долгим. На леднике Туюксу, в Заилийском Алатау, в трещину упала собака, а через 50 лет ее мумия достигла зоны таяния. Через ледник проникают обломки камней и образуют донную марену. Структура ледников турбулентная, и тело может перемещаться из нижних слоев, то есть из трещин в верхние, а может навсегда остаться под донной мареной. В условиях холода тела сохраняются до тех пор, пока лед не спустится в зону абляции, где масса ледника уменьшается за счет таяния и испарения. Сковородка – место открытое, и таяние происходит довольно быстро. Так что все зависит от высоты и климатических условий. У каждого ледника своя скорость течения и таяния. Увы, горы не всех выпускают из цепких объятий.